Глава 5. Бабочкина куколка. Куколка и Алиса молча глазели друг на друга. Наконец куколка оторвалась от своей трубки. И вялым сонным голосом пробубнила, будто и не к Алисе обращаясь Кто это? Такое начало разговора мало было похоже на начало Это, уважаемый, не это, а я То есть это не совсем та я Поначалу я была не это Но я столько раз становилась То тем, то этим, что совершенно в этом запуталась Не путай меня, рассердилась бабочкина куколка Это уже ни в какие ворота не лезет Это как раз пролезет, а вот то это, что раньше было мной, никак не пролезало даже в крохотную дверцу Не говоря уж о воротах, ясное дело Ни ясности, ни дела не вижу, ни того... Ни этого. Вам не ясно, потому что этого с вами еще не случалось. Случалось. Правильно. То вы были гусеницей, а то станете бабочкой. То? Это не то, что это. Хорошо. Зато со мной было как раз то. То я больше, то меньше. А это? Кто это? Вот и вернулись к началу Только это начало разговора было больше похоже на конец его Алиса уже не сдержалась и сердито сказала В конце концов, вам бы тоже неплохо было бы представиться Как ты себе это представляешь? Этот вопрос совершенно сбил Алису с толку Что толку разговаривать в таком духе? Куколка, наверное, просто не в духе Алиса повернулась, собираясь уходить Вернись, я еще не сказала самого главного И Алиса вернулась Главное, не забывать главного И это все? Спросила Алиса, еле сдерживаясь, чтобы не нагрубить Но это не самое главное Делать Алисе было нечего Да она и не знала, что делать И делать нечего, решила подождать Вдруг услышать что-нибудь дельное А бабочкина куколка молчала себе Посасывая длинную фарфоровую трубку Лишь минут через пять она промямлила Тебе чего-нибудь не хватает? Да, мне не хватает роста Но хоть что-нибудь ты помнишь? Боюсь, что нет Даже в лесу родилась елочка перепутала И Алиса тяжело вздохнула Попробуй прочитать, скажи-ка, дядя Посоветовала куколка, и Алиса послушно начала Дядю старого навели вилле навестил племянник вилле И на дядю строго глядя он спросил, скажи-ка, дядя Ведь не даром для чего-то Вот уже недели две Ты стоишь на голове. Даром, даром, ни гроша Головой не заработал В жизни я, моя душа. Но племянник строго глядя продал скажи-ка, дядя, Ведь не даром говорили, Что гусей 12 ужин Поедаешь ты на ужин. Даром, что ли, милый Вилли, Я уже полсотни лет Ничего не ем в обед. А мальчишка косо глядя, Протвеща, скажи-ка, дядя, Ведь недаром, без сомнения, Говорят, что ты легко Влез в вольное ушко. Дар такой мне дан сражденье, Но теперь я стал не тот, Мне мешает мой живот. Но паршивец, прямо глядя, Вопрошал, скажи-ка, дядя, Ведь недаром стал ты старым, Почему же ты пока Не дорос до потолка? Дам тебе, за даром я такого тумака, Прыгнешь сам до потолка! Это не то. Кажется, вы правы. Некоторые слова изменились, То есть превратились. Некоторые. Возмутилась бабочкина куколка «Все! От начала до конца!» И она снова надолго замолчала «И насколько ты хочешь измениться?» Спросила она наконец «О, насколько вам будет угодно, лишь бы уж раз и навсегда» Так неприятно беспрерывно становиться то тем, то этим, не правда ли? Да, неправда Алиса молчала Никогда в жизни ей не встречалась такая противная спорщица Так и терпение кончиться может Ростом твоим ты довольна? Видите ли, все было бы ничего Если бы удалось подрасти хоть чуть-чуть Сейчас я просто смешно сказать кукольного роста Ничего смешного не вижу Это самый лучший рост Не сердитесь, но мне это очень неудобно Произнесла Алиса извиняющимся тоном, а про себя подумала Такие они все тут обидчивы, прямо беда Со временем приспособишься Буркнула бабочкина куколка и занялась своей длинной фарфоровой трубкой Алиса набралась терпения и ждала, когда она соизволит заговорить снова. Через минуту-другую куколка зевнула, трубка выпала у нее изо рта, а куколка закачалась и скатилась с гриба в траву, и уже оттуда Алиса услышала. С этой стороны уменьшишься, а с той увеличишься, грызи. Что? Гриб. Алиса недоуменно глядела на совершенно круглую шляпку гриба. Как узнать, где та сторона, а где эта? Наконец, она будь что будет обняла гриб и отломила от шляпки сразу два куска, справа и слева. Этот, тот или тот, этот, пыталась разобраться Алиса. Ну, разве тут разберешь?» И она решительно поднесла правую руку ко рту и откусила самую малость. В то же мгновение она прибольно стукнулась подбородком о собственные туфельки. Было очень больно, но Алиса не растерялась. «Скорей, скорей Пока совсем не исчезла, откусить от другого куска!» Но попробуй это сделать, если подбородок приплюснут к ступням С трудом Алиса приоткрыла стиснутый рот И протолкнула туда крошку гриба Ага, голова освободилась Когда она поглядела вниз, то не увидела себя Она запропастилась куда-то, вся, целиком Осталась только шея Длинная, как столб, шея терялась далеко внизу, в море зеленой листвы. Неужели уже осень нагрянула? А? Куда же девались мои руки? Ручки! Где вы? Она попробовала поднять руки... Но так их и не увидела Только далеко внизу в гуще зелени что-то зашелестело Наверное, руки До головы они не достанут Придется нагнуть к ним голову К своей радости Алиса обнаружила, что ее шея гнется по-всякому Легко и свободно Она красиво, дугой изогнула шею, собираясь окунуть голову в зеленую листву, которая, как она уже догадалась, росла под ней на макушках деревьев. Но вдруг раздался злобный писк. Пестрая голубка налетела на неё и норовила ударить крылом по лицу. Змея! Змеюка! Никакая я не змея! Отстаньте! Нет, змея! Не унималась голубка и вдруг жалобно всхлипнула. Чего я только не перепробовала, чтобы от них избавиться. Никак не возьму в толк, о чем вы? Чего я только не находил. И корни деревьев, и крутые берега, и колючий терновник А этим змеям все не почем. Будто мало мне одной заботы высиживать птенцов. Так нет же, еще и змей опасайся день и ночь. Уже третью неделю не сплю. Я он вполне сочувствую. Вежливо сказала Алис, начиная кое-что понимать. Стоило мне наконец найти самое высокое дерево в лесу, стоило мне наконец хоть чуть-чуть успокоиться, как эти подлые змеи стали падать на меня прямо с неба. О, змеюка! Но ну, говорю же вам, я не змея. Тогда кто же ты? Вижу, вижу, как ты хочешь извернуться Я? Ну, я маленькая девочка Неуверенно промямлила Алиша Вдруг припомнив все свои превращения И не понимая, во что же она превратилась теперь Ловко придумано Случалось мне всяких девочек видеть Но чтобы с такой шеей Никогда ты змея и больше никто Саври еще, что никогда яиц не ела. Ела иногда, сказала правдивая Алиса. Врать она совсем не умела. Но ну, маленькие девочки тоже едят яйца. Это вовсе не значит, что они змеи. Рассказывай. Впрочем, если девочки и впрямь едят яйца, то они тоже змеи. Только на свой лад. Это была такая неожиданная мысль, что Алиса на мгновение онемела яйца чем дала голубки повод для нового нападения. Мне ясно одно. Ты ищешь яйца. А девочка ты или змея мне все равно. Зато мне не все равно. И никаких яиц я не ищу. А ваших и подавно. Я не люблю сырых яиц. Ну и прекрасно. И ползи отсюда. Алиса согнулась, пытаясь протиснуться между густыми ветвями деревьев, беспрестанно запутываясь в них шеей. Без конца приходилось замирать и выпрастывать шею из цепких зарослей. Тут она вспомнила, что все еще держит в руках кусочки того гриба. Дотянувшись до своих рук, она опасливо откусила от одного кусочка, потом от другого, так то вырастает, то уменьшаясь, Она, наконец, снова стала сама собой В первое мгновение она сама себя и не узнала Так часто ей в последнее время приходилось изменяться Но через несколько минут она уже вполне свободно беседовала сама с собой Ну, полдела сделано Голова кругом идет от всех этих превращений туда-сюда То ты такая, то эдакая А все же мне удалось стать прежней Алисой Остается отправиться в тот прелестный садик Только хотела бы я знать, как туда добраться? Так рассуждая, она неожиданно вышла на поляну, где стоял маленький домик ниже ее ростом Кто бы там ни жил, подумала Алиса «Но для них я слишком рослая, распугаю их чего доброго». Она снова принялась есть гриб и добилась того, что стала не больше собственной ноги.